Лучани. Некоторые исследователи предпочитают форму «угличи», которую они выводят из русского слова «угол» и предполагают в соответствии с этим, что родина угличей находилась в южной части Бессарабии, известной как «угол» между Прутом и Нижним Дунаем. Смотрите главу 3, раздел 3. Сравните Барсов, странице 96-97. На первый взгляд такое объяснение представляется правдоподобным, но против него есть несколько соображений. В первую очередь в так называемой Никоновской летописи упоминается город Уличей-Пересечень. Этот город должно быть располагался не в южной части Бессарабии, а в ее центре, к северу от Кишинева. Надеждин о положении города «Пересечь» страница странице 235. Более того, Никоновская летопись говорит также, что изначально уличи жили в районе Нижнего Днепра, а к западу от Днестра они двинулись позднее. Полное собрание русских летописей, том 9 страница 26. Никоновская летопись, однако, является поздней компиляцией, шестнадцатый век. Но вот еще одна причина, чтобы не помещать уличей в бессарабский угол. Он с шестого века был занят тиверцами. Смотрите выше сноску. Таким образом выясняется, что форма «угличи» не имеет достаточных оснований, а форма «улучи» или «улечи» оказывается предпочтительней. Название «улучи» возможно происходит от русского слова «лука». В этой связи мы можем вспомнить излучину Черноморского побережья между устьями Днепра и Днестра. Именно сюда Йордан помещает антов. Улучи анты во второй половине шестого века подвергались набегам кутригуров и аваров и, вероятно, были оттеснены вглубь материка, потеряв на какое-то время выходы к морю. Но позднее, в седьмом VII и восьмом веках, они, должно быть, вновь появились на Черноморском побережье. К концу восьмого века территорию Нижнего Буга заняли мадьяры, которые веком позже, в свою очередь, вынуждены были двинуться на запад, чтобы дать место печенегам, теснящим их с востока. Поляне. Смотрите Барсов. Страницы 128-129. Хрущевский. Том 1. Страница 167-169. Пархоменко. Страница 57-59. В то время, когда составлялась первая русская летопись, населяли район Киева. В VII и VIII веках, однако, место их обитания было, вероятно, на юге. Поскольку территория Нижнего Буга в то время занималась улучами, мы можем определить место жительства полян в районе Ингула. Вероятно, они также контролировали устье Днепра. Даже в X и XI веках Олешье в устье Днепра служило киевским, то есть полянским купцам, перевалочным пунктом на их пути в Константинополь. Хрущевский, том 1, страница 254. С приходом Мадьяр в конце 8 века поляне отступили на север, в район Киева, который до этого, по всей видимости, был занят древлянами. Племенное имя полян, как и древлян, Возможно, дано им или принято ими как указание на природу страны, в которой они жили изначально. Как мы уже отмечали, название «поляне» означает «полевой, степной народ». Мы можем вспомнить в связи с этим некоторые другие племенные имена сходного происхождения. Езериты – озерный народ, поморани – прибрежный народ, доляни – долинный народ. С другой стороны, названия «полянин» и «древлянин» могут иметь отношение к предыдущим политическим связям каждого из этих двух племен соответственно. Мы знаем,